Глава четвёртая. Материнство. У нас с мужем четверо детей: две девочки и два мальчика. Троих я родила ещё до знакомства с психогенетикой. Старшая дочь наследница генокода. Так всегда бывает со старшими детьми. Они принимают больший объём нежелательной информации от предков. Старшая дочь в точности повторяет мой путь, но благодаря перезаписи проходит его экстерном Любопытно, что дочь пришла к своему предназначению всего за год, в то время как у меня на это ушло более 10 лет. Вторая дочка благополучатель, выплатитель наших мечт и желательных BID. Ей всё даётся легко. Это тоже закон и тенденция психогенетики. Сильнее всего в ней проявилась моя мама, не получившая в своё время образования, но так долго о нём мечтавшая. Теперь Моя дочь не прикладывает усилий для уроков. Она не учится, а просто играет. Книжки для неё это отдых. Щёлкает физику, решает за друзей математику. Ещё и усердно занимается на фортепиано, а ещё в 14 лет начала заниматься фигурным катанием, и, похоже, весьма серьёзно. Старший сын наследник папиных паттернов и БИД, которые мы вместе перезаписываем. Младший, счастливчик, рождённый на очищенном генокоде Подробнее о каждом будет далее. В этой главе хочу в большей степени рассказать про чудо материнства, которое произошло со мной при зачатии и рождении четвёртого ребёнка, описать, как сильно намерение повлияло на гинеколог. Мне ставили бесплодие, но благодаря перезаписи и сильному желанию я всё изменила. Диагноз. После рождения трёх детей мы с мужем сильно хотели четвёртого. Мне тогда было почти 30 лет. Я забеременела и даже слышала сердцебиение малыша, но в один день из-за того, что я сильно испугалась землетрясения, произошел выкидыш. Когда женщина теряет ребенка, она становится одержимой. То же самое произошло и со мной. Я безумила от идеи родить четвертого, но беременности не наступало. Диагноз бесплодие. Пошла к врачам, и они выявили у меня огромную миому — восемьдесят два на семьдесят девять миллиметров. Эта шишка перекрывала собой проход в матку. Сперматозоид просто не мог протиснуться. Доктор сказал, что если не удалю миому, забеременеть не смогу. В главе про болезни я рассказывала, что миома и ампутация матки это генетическая задача нашей женской линии. На момент диагноза я только начинала знакомство с психогенетикой и лишь приступала к распутыванию родового клубка. Перезапись не могла произойти так быстро. Жизнь опять толкала меня под нож, а я пыталась увернуться. Познакомившись с фундаментом науки, я понимала, что могу решить вопрос без боли и вмешательств. Диагноз бесплодия я восприняла как очередной урок. Приняв его, решила бомбить до победного, делать всё, что в моих силах, а также положиться на Бога. Подумала: "У меня есть намерения. Даже если не получится, буду ждать внуков. Это не проблема". К сложившейся ситуации подходит одно выражение, которое я очень люблю и считаю важным постулатом метода Икбол. Даже если вас съел лев, не забывайте, что у вас всегда есть два выхода. Чудесная беременность и очередная задача. Идёт время. Я развиваюсь в психогенетике, работаю, консультирую и преподаю. С момента диагноза проходит 6-7 лет, и я, как профессионал, нахожусь на пике карьеры и знаний. Параллельно всегда помню про желание родить четвёртого ребёнка, но головой уже почти отпускаю эту идею, решаю ждать внуков. Наступают каникулы, и мы с семьёй летим на 2 месяца в Америку. Сбывается моё очередное желание. Из-за смены климата и питания мой старший сын начинает активно набирать вес, и там в США я берусь его гонять. Мы постоянно ходим в зал, но из раза в раз я замечаю, что сама не могу выполнить банальных упражнений. Мне трудно прыгать и качать пресс, просто не хватает сил. Какая-то слабость, думаю я. Купаемся в океане, а вода ужасно холодная и прямо бьёт по почкам, неприятно. И вдруг, впервые за 7 лет у меня происходит задержка. Я остаюсь спокойной и виню во всём длинный перелёт, пока не начинается токсикоз. В этот момент осознаю, что это не случайность и не ошибка. Я в самом деле беременна. Мы с мужем прыгаем и радуемся. Столько лет хотели, старались, но не получалось, и вот в чужой стране все удалось. Глядя вниз назад, я понимаю, с мужем мы достигли такой гармонии и единодушия, что смогли перезаписать урок миома в моем генокоде. Причем физический опухоль продолжала оставаться в теле, но больше не мешала божественным планам зачатию. Я понимала, что четвертого ребенка мне дали для экспресс отработки последних штрихов. оставшихся нерешённых задач. Я должна была переписать то, что ещё могла слепо повторить. Проверки начались быстро. Когда малышу во мне было около 4 недель, мы отправились в Диснейленд. Доехали. Прежде чем идти развлекаться, я решила сходить в дамскую комнату. А там кровь. Мы с мужем испугались, ведь так долго ждали эту беременность, так долго к ней шли. Супруг позвонил друзьям-хирургам в Америке. Они пытались успокоить, мол, не переживайте, если не сейчас, то потом и к был ещё родит. Пропустило это мимошей, советы всё-таки дали. Попросили не принимать никаких лекарств, много пить и на пути назад поднять ноги в машине повыше. Запрыгнув в автомобиль, мы быстро доехали до арендованного дома. В тот же день моя обеспокоенная подруга предложила поехать в клинику на УЗИ по её страховке, чтобы исключить внематочную беременность. Всё время на пути в клинику кровь не переставала идти. Шла не обильно, но постоянно. Встречавший врач спросила меня о количестве потерянной крови, но, услышав внушительную цифру, ничего не предприняла. Мне дали браслет с номером и попросили ждать. Я пыталась сохранять спокойствие и доверять. Значит, так надо. Время шло. Прождав около 2 часов, я вновь пошла в туалет. Едва я увидела, что кровь продолжает идти, а меня даже не думают звать в кабинет, у меня изменилось состояние. Голова налилась теплом, и я будто почувствовала силу внутри себя. Не знаю, кто управлял мной в тот момент, но я порвала браслет на руке и сказала: "Поехали домой. Я больше здесь сидеть не буду. Если этот ребёнок угоден Богу, и если он чемпион, он выживет. Если нет, на всё воля Бога". Я сказала это настолько твёрдо и уверенно, что никто не нашёлся, что ответить. И весь путь домой мы просто ехали в тишине. На следующий день мозгоня не прекращалось, но и токсикоз не ослабевал, что давало надежду. Со временем становилось лучше. Я считала дни до возвращения домой, чтобы показаться своим врачам и услышать их мнение. На родине произошло удивительное. Я рассказывала подруге историю про американскую клинику, про то, как я, ведомая внешней силой, сорвала браслет и пули выбежила из здания. Подруга остановила на этом моменте и удивлённо спросила: "А ты знаешь, что в Америке тебе точно сделали бы хуже?" Оказалось, что в Америке тенденция такова: они сохраняют не беременности, а рождённых детей. Это в постсоветских странах есть термин лечь на сохранение, у них нет. Этот факт стал краеугольным камнем. Я поняла, чего избежала. Будучи наивной и доверчивой, я скорее всего положилась бы на их опыт и согласилась бы на любые манипуляции. закрывая генетические уроки. Приехав в Ташкент, я сразу пошла к нашим специалистам. Меня успокоили, сказав, что ребёнок находится в матке и с ним всё хорошо. Не отпускали родовые уроки. На моём втором сыне, четвёртом ребёнке, выстрелила задача с обеих сторон: моей мамы и свекрови. Они обе потеряли вторых сыновей на сроке 6 месяцев, причём и мама, и свекровь смогли родить, но потом дети умерли. Генетические задачи, не решённые в прошлом поколении, чаще всего повторяются в следующем. Я не могла перезаписать родовую задачу, пока не оказалась в её обстоятельствах. Настигла она меня также на шестом месяце. Однажды ночью я проснулась от высокого давления и жажды и поспешила на кухню, чтобы попить воды. Зайдя в комнату, я потеряла сознание и упала животом вниз, как оловянный солдатик, не успев подставить руки. Очнулась На часах было три ночи. Меня сразу отдалили мысли: что же там с ребенком? Беспокоилась, мучилась, а сделать ничего не могла. Все клиники открывались в девять утра. Я молила Бога, чтобы с малышом все было в порядке, и шесть часов беспрерывно слушала суру Ясин, сердце Корана. В девять часов побежала в ближайшую клинику, чтобы попасть на УЗИ. На приеме врач показал ребенка через экран. Малыш лежал в позе молящегося, ручки сложены под лбом. У меня замерло дыхание. Какой же сильный духовный контакт у нас с ребёнком, если все эти 6 часов он как и я молился. В тот момент духовное внутри меня не хотело сходиться с земным, мозг требовал объяснения увиденному. Я несколько раз спросила у врача, почему ребёнок так лежит, и разве такое положение нормально в принципе? Устав от вопросов, доктор Стал слегка давить на мой живот со словами: "Что? Что? Почему? Почему нормальный ребёнок лежит себе, пока малыш внутри не вернулся в обычное положение?" Казалось бы, всё завершилось счастливо. Ребёнок после падения цел и невредим. Наша с ним духовная связь очень крепка, но иррациональный страх за малыша засел глубоко внутри. Как повторение генокода свекрови и матери, я избежала потери, но унаследовала страх за второго сына. неконтролируемый и беспричинный. Мой страх притягивал неприятности, повторяла сероливая модель меня и мамы, когда она боялась, а со мной что-то случалось. В итоге я эту тенденцию переломила, и роды четвёртого ребёнка прошли благополучно, но об этом в следующей главе. Сначала всё же о трудностях. Когда малышу было всего 2 месяца, он ещё не умел переворачиваться и всё время проводил на спине в своей кроватке, окружённый множеством игрушек. В один день он по обыкновению полулежал на подушке и обсасывал игрушку, как вдруг побледнел, захрипел и замолчал. Он даже не мог плакать, звук просто не выходил изо рта. Но я в панике осматривала его, но не понимала, что случилось. На вид всё было нормально. Выдохнув, я тихо прошептала: Господи, ты не давал мне его, чтобы забрать так быстро. И как профессионал начала проговаривать аффирмации. Откуда-то во мне появились силы и знания, а рука сама потянулась к горлу сына. Я залезла пальцем в его горло и вытащила оттуда клочок полиэтилена. Я не помню себя в тот момент. Всё происходило на автомате. Как-то так получилось, что игрушка из duty free оказалась среди игрушек ребёнка. Если бы не рука Бога, которая управляла мной в тот момент, страшно представить, чем бы всё могло закончиться. Возможно, малыш бы задохнулся. После того случая страх потери сына отпустил меня. Я применила знания, молитвы и отмолила его и своё сознание в моменте. Унаследованные факторы работают именно так. Вы не можете почистить их заранее, но можете смягчить и быстро разобраться со своей закодированностью в процессе, если будете готовы. Меня часто спрашивают: "А как понять, что пора отрабатывать генетический урок?" Вы просто живите по законам Бога и не лезьте в его дела. Никто не знает, какая задача выстрелит следующей. Чудесные роды. Да родов я постоянно наблюдалась у врачей. После зачатия огромная миома никуда не делась и всё ещё преграждала выход из матки. Картина не менялась все 9 месяцев. Муж Безумно ждущий четвёртого ребёнка, мальчика, был готов оплатить лучших врачей и отдать последнее, лишь бы всё прошло гладко. Вот только все врачи в один голос безопелляционно твердили: "Нужно кесарить". Объясняли, что ребёнок не сможет пройти естественным путём. Он застрянет и задохнётся, а я потеряю матку. Один гинеколог даже предъявил мне в грубой форме: "Ты куда смотрела, когда беременела? Зачем тебе нужны такие проблемы?" Их страхи были не беспочвенны. Они говорили всё как есть, как показывала реальная картина. Меня также предупреждали об опасности для моей жизни. Говорили, в процессе родов может открыться кровотечение, но я была непоколебима. Все 9 месяцев перезаписывала нежелательные части генокода и молилась. За 2-3 недели до родов пошла на УЗИ к новому врачу, и от чуда моя миома непонятным образом передвинулась под ребро. Врач удивилась. Она объяснила, что перед родами миома и правда может немного подвинуться из-за расширения матки, она может чуточку растянуться, но никак не сместиться. Мол, это чистая физика, как надувать шарик и видеть, что чем больше воздуха, тем больше смещается хвостик шарика. В моей клинической картине случилась фантастика. Миома не передвинулась, а просто телепортировалась быстро и высоко. Через 2 недели начались схватки. Вместе с сестрой мы поехали в больницу. Там гинеколог, принимая меня и изучая бумаги, выписки врачей и УЗИ, охала, ахала и повторяла: "Как возможно, чтобы миома так себя повела за 2 недели до родов? Это просто чудо". Мои мысли в тот момент были направлены совсем в другую сторону. Поддерживая диалог, я ответила: "Да, чудо. Хотите, расскажу ещё одно". Кроме второй дочки, все мои дети родились девятого, девятнадцатого, мы с мужем девятнадцатого и двадцать девятого, а сегодня как раз девятое. Мне нужно успеть родить сына. До этого, кстати, я тоже просила Бога и разговаривала с сыном, предлагая ему родиться не восьмого марта, а девятого. Врачи положили меня на стол, осмотрели и сказали, что раскрытия почти нет, схватки не сильные, а значит, родить сегодня не выйдет. На часах в тот момент было одиннадцать ночи. Я не могла успокоиться и твердила, как в бреду: "Нет, нет, надо девятого". Начался обратный процесс. Схватки стихли и стали реже. Гинеколог массировала мне спину, но я чувствовала, как параллельно с этим она переглядывалась с другим врачом. Оказалось, что такие схватки опасны для ребёнка. Я замолкла и резко осознала, что натворила всё это сама, своими мыслями. Во-первых, пыталась повлиять на текущую ситуацию. во вторых мне было так больно, что внутри я умоляла Господа эту боль прекратить, и эта мысль остановила схватки. Прямо перед врачами я начала оперативно перезаписывать свой чип, проговаривать нужные слова, молиться и тем самым ускорять процесс. На этом моменте зашел муж, тоже прочел молитву, погладил живот, и я вдруг резко почувствовала, что рожаю. Врачи мне не поверили, а я попросила мужа выйти, залезла на кресло и, как только подняла ноги, услышала голос врача: "Голова". Чудо произошло. Я родила мальчика, успела сделать это девятого числа в двадцать три сорок. Казалось бы, время радоваться и отдыхать, но не тут-то было. Настал момент второго испытания и чуда. После малыша я должна была родить плаценту. Это обычный процесс. Я тужилась, старалась, но она никак не выходила, прилипла. Видимо, из-за многочисленных угроз выкидышей, я так сильно просила Бога сохранить мне малыша, что всё внутри просто прилипло ко мне. Перемолилась. Врачи решили выскабливать плаценту. Последнее, что я запомнила, руку анестезиолога, делавшего укол. Целый час меня чистили изнутри. Отойдя от этой дёт наркоза я даже не поняла, что произошло. Ребёнок мирно лежал на груди. будто только родился, а мне казалось, что я на секунду прикрыла глаза. Видите, как вышло? Столько раз в жизни меня толкали под нож, под хирургическую руку, а я уходила и уворачивалась, но в итоге всё же повиновалась. Благодаря моим предыдущим стараниям и перезаписям, я отделалась малой кровью. Оказалось, что выходя из наркоза, я много разговаривала. По словам сестры, я бредила настолько чётко, что врачи даже думали, что я ещё в сознании. Я всегда боялась такого состояния. В забытьи люди часто выдают секреты или пароли от карт, но меня под наркозом волновало другое. Первое, что я сказала: "Как вы мне все надоели?" Сестра покраснела из-за меня, но анестезиолог смягчил ситуацию. "Она просто устала. Это нормально". Потом я добавила: "А у меня есть секрет. У меня есть секрет. По словам сестры, у неё в тот момент участилось сердцебиение, а хитрый акушерка, повидавшая много такого на своём веку, вывела меня на диалог. Какой секрет, доченька? Говори. Я и продолжила: "Мне все врачи говорили кесарева ампутация, а я их всех провала, родила сама. А в конце всё ещё пребывая под наркозом, я искренне благодарила врача и Бога", твердила. "Я так благодарна, что родила сама". Сестра сказала, что заплакала на этом моменте. Её тронуло, что даже в бессознательном состоянии я думала о Боге. Как же во мне много веры. Акушерка, кстати, подтвердила, что всё так и было. Чудо случилось. Мне говорили, что из-за миомы я не рожу, но я не верила и противостояла всем. Обещала каждому врачу, что малыш выйдет, как зашёл, а мне крутили у виска. В итоге я оказалась права. Малыш чудом появился на свет. Абсолютно здоровый, и теперь каждый день радует нас.